Глава двадцать Ультиматум. Армия на марше. Привычное зрелище для того, кто когда-то был воеводой, и оно особенно приятно, когда не надо ломать голову над обеспечением, порядком движения и прочим. Вот тогда эта -то тяжелая работа и превращается в приятное путешествие. Оказавшись среди своих, Машек легко и с удовольствием влился в компанию хузарской золотой молодежи. Золотой в прямом смысле. Золото было везде. В украшениях, на тканях, на оружии. Золото определяло статус. Так в Византии, так в Скандинавии. Собственно, так везде. Хузары не были исключением. Юных аристократов в войске Песоха несколько десятков. Парни от 14 до 16, белые хузары лучших родов. Война для них развлечение и жизнь. В регулярных операциях и мероприятиях их не задействовали, но ну, разве что в религиозных. Зато они были хороши в разведке и в диверсионной деятельности, которой армия песоха сейчас не занималась, поскольку шла по собственной территории. Даже не так, по территории, где Песах теперь был вторым, после Бога. а Хакан Биньяху только третьим, поскольку далеко. Путь, на который Сергей с Машегом потратили два дня, у войска свеженазначенного Булхадзе занял неделю. И не из-за плохой организации, а потому что войско. Когда последняя сотня выходит из лагеря, первая уже прошла половину дневного маршрута. А ведь помимо сухопутной армии был еще и флот. Эти могли двигаться куда быстрее, но тоже не спешили. Теперь Сергей жалел, что представил положение русов так оптимистично. Ромеи были большими специалистами по взятию крепостей. Сергей беспокоился, а вот его новые приятели откровенно скучали. Пирушки, вино, девки. Но все это воспринимается куда острее, если приправить столикой риска. Молодежь искала приключений, и поскольку враг был далеко, то драки заменяли охотой и состязаниями, приближенными к боевым. в которых Сергей активно участвовал, в том числе в стрельбе из лука и в конных играх. Шансы на победу у него были нулевые, но это был неплохой способ научиться чему-то полезному. Зато в фехтовании он был в лучших. К сожалению, стать совсем своим для будущей хузарской элиты у него не получалось. Мешал статус язычника. Пусть молодые степные аристократы не особо утруждали себя соблюдением обрядов, Но убеждение в том, что они лучшие, потому что избранны Богом, вошло в них с материнским, ну или кормилицыным молоком. Так что все они поглядывали на Сергея свысока, поначалу, но потом перестали. То ли Машек нафантазировал им что-то насчет происхождения Сергея, то ли само его поведение сработало. Своим его не признали, но считали ровней, что уже неплохо. Опять-таки задел на будущее». Сергей знал, в этом мире хузарский хаканат весьма значительная сила и останется таково еще много лет. Посему личное знакомство с теми, кому предназначено стать правителями и воеводами хузарии – отличное политическое вложение. Двигаясь к цели, войско Булхаца росло. Пользуясь данной ему властью, Песах привлек к походу союзников, например, обитавших в Приазовье черных булгар. А вот еще одни союзники хузар асы от участия в походе отказались, мол их главный астархан подчиняется только Хакану всех хузар и рангом постарше, чем какой-то там Булхатцы. Песах обиделся, тем более сказано было публично. Обиделся, но стерпел, хотя мог бы и прибегнуть к силе. Сергей присутствовавший при разговоре отметил булхацы еще опаснее, чем думалось с девскими асами. Он непременно посчитается. Но тогда, когда это будет политически выгодно. На всякий случай он при оказии уточнил у Илана, как к относится относятся в Итиле. Оказалось неплохо. Когда у Хузар был конфликт с арабами, асы бились вместе с воинами Хакана, и неплохо бились, потому их Тархан и повел себя так высокомерно. С хузарской молодежью Сергей общался на равных, а вот с Иланом. у него отношения сложились покровительственные, со стороны Илана, поскольку Сотник очень старался склонить Сергея к переходу в иудаизм. Сергей не возражал по поводу покровительства, а не иудаизма, и активно расспрашивал Сотника о политических играх внутри хаканата. Илан, к сожалению, знал не так уж много, да и тому, что рассказывал, не факт, что стоило верить. Например, по словам Илана, Ромейский император в письмах именовал Хакана наиблагороднейшим и славнейшим, а великого князя Киевского всего лишь архонтом русов. Историческая правда, должен отметить. И это при том, что нынешние отношения хузар и ромеев были не особо дружескими. Хотя ромеи есть ромеи. Владимир вон тоже превратился из брата и кесаря в простого архонта, как только необходимость в помощи прошла, а данные в момент кризиса обещания забылись и снова стал братом и кесарем, когда надавал империи по сусалам. Зато Сергей узнал, что печенеги Харевой, с которыми у русов всегда были наибольшие проблемы, раньше с хузарами неплохо ладили. А вот их сородичи, кочующие от Дона, именуемого здесь Бузаном, до Северного Причерноморья, вели себя неправильно, поскольку, обитая на исконных землях хузарского хаканата, власти хакана над собой признавать не желали, несмотря на то, что были неоднократно хузарами биты, граблены, пленены и продаваемы в рабство. Вот в это верилось. Коварную натуру копченых никакими побоями не выправить. Прошло семь дней... прежде чем многотысячное воинство Песоха вышло к Самкерцу. Вышло и, вот же счастье, обнаружило город, осажденный по всем правилам военного искусства. Осажденный, следовательно, не павший, хотя осаждающих не убавилось, а прибавилось. Вдобавок, Ромея ухитрились раздолбать главные ворота, раздолбали и, похоже, оставили в покое. То ли катаракта оказалась крепче, чем рассчитывали, то ли русы успели заложить арку стеной. Так или иначе, но прямо сейчас рамеи пытались взять стену с помощью трех здоровенных осадных башен и несчетного числа лестниц. Русы держались. И не просто держались, а оборонялись весьма активно. Все три мостика, ведущие на стены с осадных башен, были жестко заблокированы, а прорвавшихся на стены — было на порядок меньше, чем лежащих у их подножья. Похоже, комит Фока людей не жалел. Видимо, знал о приближении хузарского войска и торопился. Прикинул численность осаждающих, пропорции потерь с обеих сторон и решил, что если поднажать, то сам Керц падет в считанные дни. Так бы и вышло, если бы не появление нового игрока. Теперь Рамеем продолжение осаду, придется биться на два фронта. Сергей вместе с «Золотой молодежью» находился в авангарде и с полукилометровой дистанции видел штурмующих и обороняющихся во всех подробностях. Хузар заметили. Заревели букины, огромные осадные башни, покачиваясь, поползли прочь от стен. Штурм прекратился. Реши Песах атаковать Ромеев, лучшего момента не найти. Фемное войско в беспорядке. А босс в отдалении, конница. У полутысячи рамейской конницы нет никаких шансов против троекратно превосходящей Хузарской, который, в отличие от катафрактов, собирать строй и брать разгон не требуется, Могут атаковать прямо с марша. Только дай команду. Сергей видел, как приплясывают кони его новых приятелей, ощущая азарт всадников. Только скомандуй. Не скомандовал. Булхацы Песах решил в бой не вступать, хотя у него были все основания для этого. Фемное войско вторглось на хузарскую территорию, которую он обязан защищать. Полчаса, и момент был упущен. Херсониты втянулись внутрь огороженного частоколом лагеря. Снаружи остались осадные башни, груды лестниц и орудия. Последние, надо сказать, не бросили. Рядом с ними оставалась прислуга и укрывшаяся за мантилетами охрана. Ромеи готовились принять бой. Готовились, но не рвались. Комет прислал парламентеров. Сергея позвали толмачить. Он отказываться не стал, хотя не понимал, почему позвали именно его. Знатоков Ромейского в войске Песоха хватало. Один такой знаток, куда более похожий на Ромейского иудея, чем на Хузарина, стоял справа от булхатцы. и время от времени склонялся к уху начальства. Сергей решил, тоже переводит. Он ошибался. Как оказалось, хузарский военачальник и сам недурно владел языком противника. Но выяснилось позже, примерно на десятой минуте разговора. Парламентеров Ромеев было двое. Воинственный друнгарий-кавалерист и канцелярского вида халтуларий с пальцами в чернилах. Типичный имперский чиновник. он и держал речь. То есть после ряда цветистых комплиментов в адрес Песаха и отсутствовавшего здесь наипревосходительного стратега Херсонского, Хартуларий изложил позицию начальства. Враждебные действия в отношении Самкерца никоим образом не являются враждебными действиями по отношению к Хузарии. Напротив, Как только херсонский эстратик узнал, что дерзкие русы посягнули на Хузарский город, он тотчас собрал войско и отправил его для восстановления порядка. И сейчас его представитель Комет Фока готов без всяких условий передать город прежним владельцам. Однако будет справедливо, если Булхаци Песах по достоинству оценит действия херсонитов, компенсирует военные издержки, а также вернет награбленное русами имущество рамеев. Хартуларий даже готов назвать примерный размер компенсации. И назвал. Сумма была приличной, но вполне приемлемой. Нормальная цена за снятие осады. Нормальная, если бы булхатцы пришел один или с небольшой свитой. Но он пришел с войском, которое могло само навалять осаждающим. Причем совершенно бесплатно. Не говоря уже о том, что передавать город, который только что обломал зубы тому, кто лично наблюдал процесс облома, это дерзко. Сергей решил перевести речь Хартулария один в один, без собственных акцентов и поправок. Он был уверен, что Песах немедленно поставит взорвавшегося Ромея на место, то есть в подобающую ситуации коленно-локтевую позу. Но он ошибся. Правильно отреагировали То есть выразили негодование только советники булхатцы, да и то в основном молодежь. Сам же Песах выслушал перевод и бровью не поведя, а потом, на вполне приличном рамейском, сообщил, что он, по воле великого хакана Беньяху, доживет тот вечно в милости Божьей, булхатцы и законный правитель здешних хузарских земель, включая и упомянутый ромеями сам Керц. И он, Песах, сейчас выслушал слова Ромея. а теперь желает послушать вторую сторону, то бишь представителя русов. И указал на Сергея. Блин, вот же хитро вывернутый политик, чтоб ему не предупредить заранее. Хотя Сергей мог бы и сам догадаться, когда его с бухты-барахты пригласили главным переводчиком. Для Хартулария превращение мальчишки-толмача в представителя — стало еще большим сюрпризом, но он сдержался. А вот его помалкивавший прежде партнер-кавалерист сдерживаться не стал и высказался по-кавалерийски. Зря. Булхааца шевельнул кистью, и прямолинейного катафракта тут же лишили посольской неприкосновенности, скрутили, разоружили и уложили мордой в пыль. Вернее, в пыльный ковер, что сути не меняло. И зафиксировали, уперев в спину древки копий и поставив ногу на затылок. И Сергей мог бы поклясться. От унижения Ромея, благочестивой и богобоязненной, получил явное удовольствие. Даже намек на улыбку не сумел сдержать. Хартулари, которого не тронули, выразил протест. Вернее, даже не протест, а всего лишь желание узнать, чем его уважаемый спутник вызвал недовольство благородного наместника. Булхацы до ответа не снизошел, но один из советников Песаха, больше похожий на жреца, чем на воина, пояснил, «Этот юноша-рус, благородный, храбрый и обладающий хорошими манерами, в данный момент пользуется куда большим расположением булхацы, чем богохульник Рамей, которого только статус посла отделяет от немедленной казни. Однако, если тот еще что-то вякнет, то Булхаци сделает наипревосходительному Иоанну стратегу подарок избавит его от никудышнего командира. Как может командовать воинами тот, кто даже своим языком командовать не умеет? Хартуларий очень вежливо, с поклонами поблагодарил за науку. Друнгарий промолчал. Трудно говорить, когда твое лицо вдавлено в вонючий ковер. Пока Песах воспитывал Ромеев, Сергей сориентировался и начал речь правильно. То есть поблагодарил Булхаци полным титулованием за возможность высказаться и во второй раз изложил согласованную с Эрёрихом версию. Мол, русы тоже не претендовали на Самкерц, а всего лишь пресекли бунт прежнего наместника. И сейчас с радостью передадут город законному представителю Хакана Беньяху, бога избранного, Бога любимого и так далее. Право голоса перешло к Хартуларию. Тот разразился длинной речью, суть которой сводилась к тому, что слова Сергея всего лишь слова. Но ведь и сказанное Хартуларием не более чем слова, возразил Сергей. Причем слова лживые. Ромеи прекрасно знали о том, что русы взяли на себя ответственность за сам Керц. Он, вард, лично посетил стратега Иоанна в его дворце и передал письма от архонта русов. Стратик же письма благосклонно принял, а посланцев архонта русов, одним из которых и был вард, назвал своими гостями и назначил содержание на все время пребывания их в Херсоне. Для Хартулария сказанное стало очередным сюрпризом. Правда, он тут же заявил, что ничего об этом не знает. «Об этом знают его превосходительство стратик и его секретарь», — безмятежно произнес Сергей. «А тебе о том знать не по чину». Картулярию возразить было нечего, и он разразился речью о том, что ромеи и хузары — лучшие друзья, а русы коварны, и ни один сколько-нибудь разумный и уважаемый христианин не станет иметь дело с варварами и язычниками. — Как интересно! — улыбнулся Сергей. — По-твоему, выходит, что с спафари империи и личный представитель автократора Патрики Николай Пиперат неразумен, неуважаем и вдобавок не христианин? Это еще почему растерялся Хартуларий? Потому что Спафари Николай от имени Автократера заключил договор с моим Хаканом Олегом о признании его права владения городом Самкерцем и правилах торговли в прилежащих к нему землях и водах. И отмечу, Сергей повернулся к Песоху, во время заключения договора Спафари Николай не знал о том, что Хакан Олег намерен в скорости вернуть город Хакану Беньяху. «Ложь!» — взвился Хартуларий. «Нет такого договора!» Я его видел, держал в руках и даже читал. Спокойно произнес Сергей. «И твой стратик тоже. А еще его видел мой друг Машек Барзахрях. и он поклянется в этом на вашей священной книге, если в подобном есть необходимость». «Необходимости нет», — уронил Песах. «Милостью Господа я умею отличать правду». «Так и есть». не любит булхаце ромеев и это прекрасно но если у него такой же зуб на русов стоит ждать проблем жест кистью и телохранитель убрал ногу с затылка кавалериста тот поднялся разгладил бороду чихнул ковер был далек от стерильности и охотно поделился грязью с ромеем даю вам времени до заката романы сухо произнес булхаце «Когда солнце коснется вод, вас не должно быть на моей земле!» И махнул рукой, объявляя окончание аудиенции. А через час Сергей уже стоял перед собственным руководством — Рерихом, Харальдом и вождями помельче. Он готов выпустить нас с оружием и имуществом. Грабить горожан запрещено, брать с собой рабов тоже. Это будет проверено». На этих условиях мы можем погрузиться на корабли и плыть, куда захотим. То есть мы можем уйти и в Хузарское море?» — мгновенно уловил суть Харальд. «Да», — подтвердил Сергей. «Это лучшее, что я слышал с тех пор, как пришел в этот город. Но зачем нам идти к Хузарам?» — нахмурился сотник Довган. «Наш путь к устью Днепра». Его можно было понять. Он не был варягом, и отправляться черти куда в какое то Белозерии вместо родного Киева — ему очень не хотелось. «Греби!» — махнул рукой Ярл. — Если тебе повезет, окажешься в Ирии. Не повезет — на нижней палубе Хеландия. Ромеи! — пояснил сотнику Егри. — Их флот только и ждет, когда мы сунемся в капкан. Но мы можем взять Мористи и проскочить. Нурманы дружно расхохотались. — Мы, может, и можем! — отсмеявшись, сообщил Харальд. — Если бросим здесь всю добычу. Но я этого делать не собираюсь. А тебя, друг мой, ромейские корабли догонят, даже если ты уйдешь налегке». «Так и будет», — поддержал вождя Хаги. «Их Хиландии быстрее большинства наших лодей. У меня другой вопрос. Можно ли доверять этому хузарскому конунгу?» «Он не конунг», — поправил Сергей. «Он только наместник, чье слово здесь равно слову их Хакана. Он обещал дать нам подорожные, с которыми хузары должны нас пропустить». Но он не хакан. Если Беньяху пожелает отменить разрешение, он это сделает. А сам Песах, ему можно верить, вмешался егри. Хузары жадны, а их бог разрешает нарушать клятвы, если они даны иноверцам. Как интересно. До сих пор Сергей считал, что этим бонусом обладают только бахмичи-мусульмане. «Решать вам», — осторожно ответил Сергей. «Я скажу только, Песах — политик», — Сергей использовал рамейское слово. За те земли, которые отбил у Хузар Олег и которые Беньяху хотел бы вернуть, Песах не отвечает. А здесь у него и так много врагов, и первая из них — ромея, и у нас есть оружие, которое Хузарин может использовать против них. Рерих все еще колебался. Сергей видел, он не просто дает возможность высказаться более опытным вождям. Он внимательно их слушает. Причем, в первую очередь, их, а не Сергея. Трудно доверить принятие такого рискованного решения пацану, даже если ты сам всего лишь на пять лет старше. «Отдай Иудею договор», — сказал Харальд. «После ухода из Самкерца нам от него пользы не будет. Варт мне его прочитал. Он хорошо написан. И условия торговли в нем получше, чем те, что были раньше. Для арамеев получше». Так что можно даже намекнуть, что этот Спафарий во всем виноват. Подкупил нашего конунга, чтобы тот захватил сам Керц. И выйдет так, что мы тоже служим Ромеем, — недовольно проворчал один из киевских сотников. — Ромеем, кто только не служит за их золото, — отмахнулся Яру. — Я им служил, и Сигвард, и еще тысячи. И хузар, которые служит Ромеем, я тоже видел. Аромея платит золотом, чтобы другие проливали кровь вместо них. Собравшиеся неодобрительно заворчали, а вот Сергей, напротив, считал такой подход правильным. Заплатить другим, желательно врагам, чтобы они сражались и умирали за твои интересы. Русам стоило бы этому поучиться. Сто лет спустя Тмутараканский же князь Мстислав Удалой поймет эту истину, после битвы, в которой разобьет своего брата Ярослава Жадного, он же хромой, он же мудрый, и порадуется, глядя на место своей победы. Вот варяг лежит, вот северянин, своя же дружина цела. К сожалению, князь Мстислав погиб при весьма подозрительных обстоятельствах, и именно его брат Ярослав унаследовал Русь. Но в нынешний менталитет варягов, нурманов и прочих продавцов железа Такое отношение не укладывалось. Их целью было именно золото. Ререх решился. Сергей увидел, как его лицо внезапно построжело, словно сквозь юношу проглянул тот старший, которого Сергей знал когда-то. — Мы отдадим пергамент Песоху, — произнес княжич, поднимаясь. — И мы пойдем через Хузарские воды. Пойдем домой, на север. — А вы, — он поглядел надолго Овгана, — Можете и через Хузарское в море в Киев пойти. Слыхал я, есть такая дорога. Егрик кивнул, подтверждая. Водный путь из Дона к Киеву был. Мы пойдем через Хузарию. Ререх строго оглядел присутствующих. А если кто-то нам будет мешать, что же, будем драться. Хорошо он сказал, как настоящий вождь. И никто не стал с ним спорить. Ни Егри, ни даже Довган. А Нурманов такое решение, похоже, полностью устраивало. Север — их родина. Рерих повернулся к Сергею. «Вард, езжай к Песоху и скажи, что мы готовы с ним говорить».